Локация тринадцатая. Солнце. Улей. Человеческий язык слишком беден, чтобы описать движение материи, а тем более духа, в будущих тысячелетиях и миллионолетиях. Возможно, с этим не справится и человеческое воображение, отталкивающееся от пережитого прошлого, и человеческая мысль, упирающаяся в границы и пределы реальности. И хотя непостижимого во Вселенной не существует, как уверяют философы, человек принципиально ограничен в своих представлениях и фантазиях в рамках нынешнего состояния универсума. Он не может даже представить четвертое измерение, будучи рожденным трехмерием. А понадобилось это вступление только потому, что описать разум, опередивший человеческий на триллионы триллионов лет, невозможно с тем лексиконом, которым снабдила нас природа. Поэтому любое описание геометрии и логики будущих разумов невольно будут приблизительными и по большей части неверными. Вот мы и подошли к улью. Впрочем, даже название улей не отражает и сотой доли его восприятия, возможностей и предназначения. Мы много нынче говорим об искусственном интеллекте, подразумевая, что он вырастет из компьютерных и нейронных сетей, сращенных с человеком. Улей в какой-то степени тоже можно назвать искусственным интеллектом, хотя это, по сути, далекий потомок первоначальных компьютерных организмов, чья эволюция принципиально отличалась от человеческой в частности и от гуманоидной в общем. Разумеется, улей на Солнце, февраль-март 2077 года по летоисчислению человека, что соответствовало фулл-кайнозою 4 миллиардов 455 миллионов 137 тысяч лет от рождения планеты Колыбели-Земля, представлял собой лишь долю разума от всего выжившего улья, ставшего центром осознанной зоны Вселенной. Он был достаточно мощен для управления определенной системой выживания в локальном районе и, по расчетам головной зоны, вполне должен был справиться с порученной задачей. Однако всего через год, земной, конечно, он внезапно осознал, что ему мешают. Чтобы понять, в чем дело, Улей захватил небольшой контингент мыслящего роя, называющего себя человеческой цивилизацией и столкнулся со странным переживанием сродни дежавю, словно из глубин его памяти застроился запашок узнавания. Но человеческих сознаний внутри самого улья не хватало для воссоздания утерянного, и он запланировал шаги, не предусмотренные программой. Первый шаг – связаться с безусловно великим ульем. Второй – захватить какое-то количество из роя сознаний местной системы, используя уже ранее использованные мысли-сферы. Это были люди из разряда тех, кто в данной системе имел право принимать решения. Связь с, безусловно, Великим не требовала немного времени, ни много энергии. Достаточно было соединить свои эффекторы с любой лимбой, по которой передавались потоки энергии звезды, а главное — отрицательной энтропии в необозримые дали расширения вселенского горизонта и струна контакта возникала сама собой. Систему лимподсоса улей соорудил за два земных года, имея под рукой отличный строительный материал в виде гелей водородной солнечной плазмы, мощных магнитных полей и световых потоков. Чуть сложнее оказалось выудить из хаоса передач людей нужную информацию. 99% передаваемого контента являлись просто информационным мусором и навязать помощникам свою волю. Для этого пришлось подчинять их программе конспирологической болтовни. Как известно, дьявол создал миф, что его не существует, именно с помощью фейков о своем присутствии, разработанной еще до возникновения, безусловно, великого Улья в незапамятные времена. Но тут возникла неожиданная проблема. В отличие от, собственно, носителей интеллекта, которых легко было перепрограммировать посулами беспрецедентной власти с компьютерным искусственным интеллектом и машинами, на которые люди спихнули обслуживание собственных запросов, договориться было непросто. Любое изменение нескольких базовых алгоритмов приводило к зависанию компьютеров. Люди уже овладели квантовыми технологиями, либо к сбою и потере функционала. Улей несколько раз столкнулся с этим феноменом и понял, что придется больше использовать самих людей, особенно обладающих властью. Их не хватало. Поэтому приходилось использовать тот контингент, что попадался, так сказать, под ноги. Так в распоряжении Улей оказалось сотни человеческих особей, которых также пришлось освободить от мешающих работать в гравитации Солнца биологических оболочек. Они, конечно, помогли оценить многие аспекты бытия человеческой цивилизации, но все равно их было недостаточно для усиления потока отрицательной энтропии. и Иулей принялся искать новые источники сознаний, способных влиться в общеинтеллектуальное облако. Когда к центральной лимбе, в ядре которой располагался портал, отправляющий солнечную энергию и поток минус энтропии к потребителю, безусловно, великому улью, приблизилась скорлупка с индивидами, не претендующими на высокие интеллектуальные показатели. Сами они называли себя туристами. Улей не поврезговал ширпотребом. Затем попытался завербовать еще один отряд специалистов на борту машины, называемой солнцеходом. Однако это оказалось ошибкой. Машина была неплохо защищена, имела возможность передвигаться в пространстве со скоростью, превышающей порог передачи информации в трехмерном континууме, и ей удалось избежать падения в лимбу. Уничтожать ее теперь не имело смысла, потому что тогда людям удалось бы раскрыть замысел Улья, что вряд ли поспособствовало бы процессу. Зато десантированным с борта солнцехода аппаратом управляли сознание более высокого уровня, чем туристы, и мысль подчинить их показалась Улью удачной. Он выбрал парламентера из группы туристов, показавшегося ему более смышленным, и в порыве псевдогуманизма послал к аппарату для честных переговоров. Но внушить пассажирам свою волю не успел. Они оказались более активными и быстрыми, думали качественнее, а главное – обладали мощной независимой волей, натренированные на преодоление экстремальных эксцессов. По сути, это были ростки будущей мыслящей структуры, до которой человечество еще не дошло, несмотря на повальную цифровизацию всего бытия. Люди в аппарате не поддались на уговоры, их попытка вырваться из объятий лимбы за пределы Солнца не удалась. Однако теперь эта пятерка, подхватившая странным образом уцелевшего физически туриста, проникла внутрь узла и представляла собой вирус, который необходимо было удалить. Правда, ничего опасного этот вирус, по мнению Улья, не представлял. И он принял решение дозомбировать сознание беглецов в удобный момент. Если честно, он вообще был настроен скептически по отношению к белковой форме жизни, Хотя сам, как вершина древнего разума, являлся потомком именно органической формы, создавшей биоцивилизацию, канавшую в небытие, как все подобные виды разумной жизни. В памяти великого Улья сохранились сведения о бесчисленных свидетельствах гибели биологических видов разума, в большинстве случаев произошедшие из-за внутренних потенциальных противоречий и жажды власти любой ценой, которая, в свою очередь, базировалась на принципах конкурентного выживания, характеризуемого местным словечком «бизнес». Процесс мышления таких созданий, как улей, представляет собой именно улей, то есть собор сознаний более мелких организмов клеток, которыми могут служить как нанообъекты, вплоть до групп атомов, так и макрообъекты, существа больших масштабов. Улей Солнца состоял как раз из конгломерата существ типа земных крыс, хотя в нем присутствовали и сознания покрупнее, принадлежащие существам наподобие людей. Поразмышляв о последствиях проникновения лазутчиков, Улей связался со своим резидентом на Земле и передал ему данные о солнцеходе и вирусах. «Действуйте, комрад!» добавил он, выходя на компьютерный контакт в образе бога Зевса. Абонент в данный момент занимал апартаменты в новом здании ООН в Новой Зеландии. Паника в спецслужбах нам не нужна. Она уже началась, — мрачно обронил резидент, имевший вид седого джентльмена с благородным лицом. Вы должны были предусмотреть, что как только начнет гаснуть солнце, возникнет паника. «Уберите паникеров!» — равнодушно бросил Улей волю мысль хотя и ощутил всплеск раздражения человеческого лишь на малую долю. Главное — задержать экспансию ваших служб на Солнце, чтобы они не могли повредить систему лимб. Это сделать очень трудно. Делайте, что можете. Награда обеспечена. Мне нужны дополнительные ресурсы. Составьте список, передайте, мы обсудим. Свяжитесь с другими резидентами в спецслужбах Земли, «Они помогут. Как только получу дополнительное средство...» «Получите». Улей прервал связь, подумав, что ему не хочется помогать выжить этой цивилизации из-за деятелей, готовых продать миллиарды соотечественников.